«Атеизм — это тоже религиозная позиция», — прогромыхал Дорфу. «А вот и нет!» — воскликнул констебль по сети. «Атеизм — это отрицание богов». «Следовательно, это религиозная позиция», — заключил Дорф. «Ведь настоящий атеист постоянно думает о богах, пусть даже отрицая их. Поэтому атеизм является формой веры. «Ведь если бы атеист действительно не верил в богов, ему было бы все равно, существуют они или нет». «Ты прочитал брошюры, которые я тебе дал?» – подозрительно спросил по сети. «Да, многие из них бессмысленны, но мне хотелось бы прочитать еще». «Правда?» – сказал по сети. «У него заблестели глаза». «Ты действительно хочешь, чтобы я принес тебе еще брошюр?» «Да, и я бы хотел обсудить многое из того, что там написано. Если у тебя есть знакомые священнослужители, я не прочь подискутировать с ними». «Хорошо, хорошо», – перебил сержант Калон. «Дорфул, ты присягать будешь или как?» Дорфул поднял свою ладонь размером с лопату. «Я, Дорфул, покуда не появилось божество, существование которого не будет противоречить общеизвестной логике, клянусь временными заповедями самостоятельно разработанной системы морали...» «Ты правда хочешь, чтобы я принес еще брошюр?» — переспросил констебль по сети. Сержант Колонн вытаращил глаза. «Да», — ответил Дорфул. «О, Господь милосердный!» – воскликнул констебль по сети и расплакался. «Никто никогда не просил меня принести еще брошюр!» Колонн повернулся и увидел позади наблюдающего за всем Ваймса. «Ничего хорошего, сэр», – пожаловался он. «Вот уже полчаса я пытаюсь привести его к присяге, сэр, но каждый раз все заканчивается спором, насколько точна та или иная формулировка». «Дорфул, ты стражником стать хочешь?» – спросил Ваймс. «Да. Отлично. Меня такая присяга вполне устраивает. Выдай ему значок, Фред, и это тоже тебе, Дорфул. Справка о том, что ты официально являешься живым существом. На всякий случай, если у тебя вдруг возникнут проблемы. Люди ведь разные бывают». «Спасибо», – торжественно ответил Дорфул. «Если я когда-нибудь внезапно почувствую себя неживым, то сразу вытащу ее и прочту». «И каковы же твои обязанности?» вдруг поинтересовался Ваймс. «Служить обществу, защищать невинных и, не покладая ног своих, пинать неправедные задницы, сэр», моментально откликнулся Дорфу. «А он быстро учится», — покачал головой Колон. «Ничего подобного я ему не говорил». «Людям это не понравится», — буркнул Шнобби. «Голем-стражник? Всеобщей любовью он пользоваться не будет». «Для того, кто любит свободу, нет лучше работы, чем работа стражником. Закон — это слуга свободы, абсолютной свободы не бывает», — тяжеловесно изрек Дорфу. «Знаешь», — хмыкнул Колонн, Даже если у нас ничего не получится, ты всегда можешь заняться продажей печенюшек судьбы. Ну, тех самых, внутри которых содержатся бумажки со всякими дурацкими изречениями. Кстати, забавно, — встрял Шнобби, — еще ни разу никому не попадалось печенье, пророчествующее несчастье. Замечали? Там никогда не пишется что-то вроде «Ну все, вскоре вам полные кранты». Двоем сприкурил сигару и помахал спичкой. «Это, Капрал, и есть одна из основных движущих сил Вселенной». «Как это? Люди покупают печенье судьбы, становятся счастливыми и двигают Вселенную?» – удивился Шнобби. «Нет. Вселенной движет то, что люди, которые продают печенье судьбы, хотят продавать его и дальше. За мной, Констебль Дорфул. Пройдемся немного». «Но, сэр, у вас в кабинете скопилось столько бумаг!» Беспомощно пробормотал сержант Колонн. «Пусть ими займется капитан Маркову. Скажи, что я велел», ответил Ваймс уже с порога. «Он еще не пришел, сэр». «Значит, бумаги подождут». «Так точно, сэр». Колонн вернулся за свой стол. «Как здесь все-таки хорошо», — подумал он. «Никакой тебе природы, даже намеков на нее». Этим утром он имел с госпожой Колонн одну из редких бесед и категорически заявил, что ему больше не хочется быть поближе к земле, поскольку он провел некоторое время рядом с этой самой землей, ближе уже некуда, и оказалось, что земля – это невероятно грязная и вообще ничего особенного собой не представляет. Хорошая и крепкая булыжная мостовая, как решил он, вполне достаточно приближает к природе. К тому же природа оказалась несколько склизкой. «Мне пора на дежурство», — сказал Шнобби. «Капитан Марко увелел, чтобы я занялся предотвращением преступности на Персиковой пирожной улице». «Как же это!» — удивился Колон. «Держись от этой улицы подальше», — сказал он. «Да, Шнобби, все хотел спросить. Так ты больше не лорд, что ли?» — осторожно осведомился Колон. «Кажется, меня уволили» пожал плечами Шнобби. И, честно говоря, сразу полегчало. Этой ихней снобской едой толком не наешься, а пьют они настоящую мочу. «Ты легко отделался», — покивал колонн. «Теперь тебе не придется раздавать одежду садовникам и все такое». «Ага, зря я вообще рассказывал об этом чертовом кольце». «Во-во, таких бы проблем не было». Шнобби плюнул на свой значок и принялся усердно натирать его рукавом. «Но хорошо, что я не сказал никому о диадеме, короне и трех золотых медальонах», — похвалил он сам себя.